что они могли ей дать. И вот теперь все может рухнуть из-за одного подлеца. Каморный и не предполагал, насколько он близок к смерти. Если б можно было убивать взглядом, его бы давно уже не было на свете. Но, очевидно, его ангел-хранитель знал свое дело, потому что существовало множество людей, проклинающих его и призывающих на его голову всевозможные кары. Но ничего, пока коморный держался. Света решила быть начеку. Ну, а пока на всякий случай присматривать за коморным, подслушивать и собирать сплетни. А вдруг представится шанс ему отомстить. Так она света всегда готова. Хотя она и маленький человек, по выражению известного драматурга, женщина, не стоящая внимания, но, как знать, иногда и маленький человек может сделать большую гадость, если успеет вовремя. Из разговора Каморного с Аленой Багун Света поняла. Они ссорятся и терпеть не могут друг друга. И еще. У Алены большие возможности Каморного приструнить. Такой поворот дела Свету вполне устраивал. Время было позднее, и Света собралась уходить. Дома как раз все угомонятся, она спокойно поужинает и ляжет. В последнее время Света очень нервничала. Еще бы. Каморный мог устроить такие неприятности — Поэтому она была на пределе, в любую минуту могла сорваться, а мать, как нарочно, заводила ее постоянно. С тех пор, как от нее ушел муж, прошло 10 лет, но за это время она из молодой и, в общем-то, довольно симпатичной женщины превратилась в форменную развалину. Она нигде не работала, таскалась по врачам, бесконечно лечилась всякими народными средствами и ничего, кроме брезгливой жалости, у света не вызывала. Иное дело Ирка. Та вечно ласкалась к матери, сюсюкалась с ней и потакала во всем. Еще она время от времени упрекала Свету за плохое отношение к матери. Света молчала, сдерживаясь из последних сил, стараясь не устраивать ссор, потому что Ирка могла психануть, уйти из дома, хлопнув дверью, остаться ночевать у знакомого парня. Так и было однажды, когда сестра пропала на три дня, И Света, чуть не сойдя с ума от беспокойства, обнаружила ее, совершенно пьяную, в постели с таким козлом, что волосы встали дыбом. «Ты соображаешь, что ты делаешь?» У Светы не было даже сил кричать. Она говорила севшим, еле слышным голосом. «А если Джулиану знает?» Ирка в пьяном запале ответила, что на Джулиана ей плевать, что он какой-то странный что за все время их знакомства они ни разу не спали, и еще неизвестно, все ли у него там в порядке. У этого зато все в порядке, издевательски заметила Света. Одна рожа чего стоит? — Не в роже дело! — неожиданно трезвым голосом отозвался козел. — Ты на другое посмотри. — Отвяжись от моей сестры, придурок! — Света наконец обрела голос. — А ты одевайся, дома поговорим. Но пока ехали до дома, Света успокоилась, и скандала в этот раз не получилось. Выйдя на улицу, Света заметила, что оператор коморного Николай отпирает двери своего старенького «Жигуленка». «Коля!» — она обрадованно подбежала к нему. «Как хорошо, что ты задержался!» «Чего тебе?» — неприветливо спросил Николай. В последнее время, после той истории с кассетой, он ее избегал. «Подвези!» — Хоть до полпути рассмеялась Света. — Садись, — процедил он. — Какой-то ты, Коля, в последнее время мрачный, — завела Света разговор в машине. — Скучный такой, на девушек не смотришь. — А чего на них смотреть? — пробурчал Николай.